Глава двадцать седьмая «Присаживайтесь, Джозеф. Рад вас видеть!» Приветливо кивнул хозяин дома. «Как давно мы с вами не виделись!» «Лет пять» — сделал вид, что вспоминает Бонилья. На самом-то деле он все прекрасно помнил, как и тот повод, по которому тогда они встречались. И та встреча была совсем не по его инициативе. Родственник хозяина, молодой шалопай — пал жертвой любви к экзотике и приключениям. А проще говоря, во время очередной поездки на какой-то там тропический остров его похитили малазийские пираты. Вот за сумму выкупа тогда и шел разговор. И был он весьма трудным. Но дело было решено, и незадачливый путешественник тогда отделался лишь потерей безымянного пальца на левой руке. Его послали в качестве своеобразной визитки, чтобы богатенький родственник побыстрее бы думал. А вот сопровождавшая шалопая девица так и сгинула где-то в пиратской деревушке. За нее никто платить ей не собирался. Хотя, надо сказать, за девушку и просили-то не так уж и много. В какой-то момент Бонилье даже заколебался. Не дать ли им денег? Но вовремя одумался. Куда ее потом девать? Путешественник за девицу даже и не вспомнил, А благотворительность в таком деле — ненужная мягкость. И слабость. Ему, в конце концов, платят вовсе не за спасение заблудших искательниц приключений. Сама знала, на что идет. Коньяк. Хозяин помнил привычки гостя. Не откажусь. Выпили, отдав должное мастерству старых виноделов. Я навел справки, покачивая в руке бокал, произнес хозяин. В принципе, возникшие разногласия можно было бы и урегулировать. Другой вопрос, что это будет не так-то уж и просто. Вы и сами понимаете, что затронуты интересы многих влиятельных людей. Да и эти заболевшие, их ведь достаточно много. Вы же понимаете, что данный вопрос не может остаться без ответа. Станут искать причину эпидемии или виновников. Можно сказать и так. «У вас есть соображения по данному поводу?» «Есть». Хозяин с интересом посмотрел на гостя. «Слушаю вас. У меня есть такое подозрение, почти уверенность, что виновников конкретных людей, скорее, определенные структуры. Так вот, их следует искать не здесь, не в Европе, даже и не в Америке». В смысле даже и не в латинской. Их там тоже нет. «М -м Россия, увы, развел руками переговорщик. Понимаю ваш интерес, но нет, это Китай. А какой тут может быть его интерес? Национальный банк Китая скоро выпустит в обращение цифровой юань, который, кстати говоря, обеспечивается именно этим банком. «Вы уверены?» «Самообладание на какой-то момент покинуло хозяина дома». «Более чем. И могу предоставить доказательства этого». «Так. То есть вся эта операция — дело их рук». Снова булькнул коньяк. Темная жидкость заструилась по стенкам рюмок. «Хорошо. По данному вопросу передам». Полагаю, что ответ не заставит себя долго ждать. Но вашим... Э -э, нанимателям должно быть понятно, что этим дело не заканчивается. Они готовы компенсировать понесенные вами потери. На стол легла тонкая папка. Здесь наши коммерческие предложения. Мы их изучим, кивнул собеседник. Но, насколько я понимаю, у вас есть еще один вопрос, так? Да, согласился Бонилья. Мне нужен контакт с Гарвардом-52. Вашим нанимателям? Они не настолько глупые. Лично мне. Джозеф, вы нам симпатичны, не скрою. И с вами всегда приятно работать, в любой ситуации. И нам не хотелось бы привыкать к кому-то, кто придет на ваше место. Вы меня понимаете? Понимаю. Но доверить столь серьезный вопрос кому-то менее опытному? Хорошо. Хозяин встал. «Вам позвонят завтра». Я смотрю на экран монитора. Передо мной сейчас стоит выбор. Не сказать, чтобы уж настолько нелегкий, но он тем не менее присутствует. Айша Ронде. 27 лет. Ранее неоднократно судима. Отбыла трехлетний срок за соучастие в разбойном нападении. Приводы в полицию. Сопротивление при задержании, подозрение в хранении наркотиков. Оперативная информация. Сотрудничает с картелем «Синалоа». Прямых доказательств не имеется. «Синалоа» — известная мексиканская организация наркоторговцев. Марианна Родригес, 25 лет. Судима за сопротивление офицеру полиции, срок 4 года, вышла досрочно за примерное поведение. Оперативная информация. Занятие проституцией сотрудничает с бандой Гонсало Маркеса, Поставляет информацию об интересных клиентах. Посредничество при поставке оптовых партий наркотиков доказательств не имеется. Анна Линс, 23 года. Судима за соучастие в убийстве первой степени, освобождена в зале суда за недостаточностью улик. Оперативная информация. Торговля запрещенными лекарственными препаратами подозревается в сотрудничестве с китайскими триадами. «Еще одна... и еще...» «Сколько же их тут всего?» Комп в ответ на запрос невозмутимо печатает. Заданным параметрам соответствует 684 человека. Охренеть! И это наше светлое будущее? Я, честно признаться, его несколько иначе представлял. Параметры. Ну, можно и так сказать. Возраст до 28 лет... Эффектная внешность, незамужние, отсутствие детей. Обязательно наличие устойчивых связей с криминалом, наличие судимостей приветствуется. Обоснованные подозрения на сотрудничество с организованными преступными группировками. И это, мать его, дери, не в самом крупном городе. Черт возьми, я тогда даже и не представляю, что у нас творится, например, в Чикаго. Там вообще, наверное, тот еще рассадник всякой мерзости. И ведь рано или поздно эти девицы, если сильно повезет, кого-нибудь там родят. Могу себе представить, от кого. И что будут видеть и слышать эти дети, едва научившись понимать членораздельную речь и осознавать происходящее вокруг себя. Не надо быть гением, чтобы понимать, куда они пойдут, как только смогут принимать самостоятельные решения. Да, тут впору уйти в запой. Ладно, это лирика. А мне предстоит принять решение. Родригес и Линс. Эти две вполне подходят. Аннет кивает. Принято. Организовать им нужные биографии. Вполне достаточно, если где-то будет прописана их связь друг с другом. Подбросьте в базу парочку подозрительных эпизодов, сообщений осведомителей, что там еще полагается. Сделаем. Кивает Марк Лоевский. Это как раз по его части. Взлом всяческих баз и прочего подобного добра. Можно не сомневаться. Уже к утру любой оперативник, прочитав досье на обеих девиц, только за голову схватится. Отчего они еще на свободе? Организовать встречу с ними и подрядить на выполнение конкретного задания. Какого, придумайте сами, не мне вас учить. Срок завтра к вечеру. У Лиинс завтра встреча с любовником, обычно они вместе зависают пару дней. Займитесь им, он не должен нам мешать. Принято, это уже Лейла. Не завидую этому влюбленному лопуху. Вот так. Эти две молодые девушки, можно сказать, приговорены. Но я не испытываю никаких угрызений совести. С чего бы это вдруг? Почти наверняка на совести этих несчастных уже есть парочка-другая смертей. А уж скольким людям они испортили жизнь, это, наверное, и вовсе невозможно подсчитать. Так что годом раньше, годом позже, а итог все равно был бы один и тот же. Не доживают такие люди до старости и мудрости. Даже в виде исключения. Ну, а если и доживут, в тюрьмах тоже, в общем-то, живые люди сидят. пусть даже и пожизненно. Задание удивиться несложное. Взять на стоянке, арендованный ранее, неважно кем, автомобиль. Следовать по маршруту, который будет им сообщен по телефону. Телефон лежит в перчаточном ящике автомашины. Соблюдать правила дорожного движения, вести себя аккуратно, избегая досмотра автомашины полицией. Выполнять все указания, каковые могут быть им переданы по телефону. К вечеру указанного дня машина должна прибыть в точку назначения. За правильное выполнение задачи на их счет будет перечислен гонорар в размере 100 тысяч долларов каждому исполнителю, 30% которого переводится в качестве аванса. Понятное дело, что заказ придет к ним от имени тех людей, которым они доверяют. И самое маловероятное, что эти девицы могут сделать, это ответить отказом. Настолько недалекие люди в этом деле долго не выживают. Есть, знаете ли, персонажи, которым не принято отказывать. И около каждой подобной девицы таковые присутствуют. Практически на всех, кто есть в списке, уже имеется подробная информация на этот счет. Так и неудивительно, вполне вероятно, что она получена нами, так сказать, из первых рук, минуя всякие там официальные инстанции. Не буду изумлен тем фактом, что все они в той или иной мере когда-то на нас и работали. Это Гарвард, а не какое-то там благотворительное общество. Вернувшись домой, Бонилья присел в кресло и задумался. Ну, положим, с одной частью поручения он успешно справился. Та сторона пошла на переговоры. И пусть их условия еще не выдвинуты, это уже немалый прогресс. Несомненно, всевозможных несчастных случаев теперь станет меньше. Ведь основная причина, можно сказать, устранена. Теперь бы еще понять, за каким именно случаем или случаями стоят старые деньги, а за какими — это самая непонятная организация. И чего от них ждать в сложившейся обстановке. Судя по тому, насколько нервничает заказчик, возможности у этих самых ребят весьма и весьма серьезные. Мелодично тренькнул телефон. «Слушаю». «Господин Джозеф Бонилья?» «Да, кто это говорит?» «Вы хотели с нами встретиться». «Значит, связи со старыми деньгами у них есть. С момента нашего разговора прошло всего несколько часов, а мне уже звонят». «Да, хотел. У меня есть к вам деловое предложение. Клинику доктора Монро знаете?» «Известная психиатрическая лечебница в 20 километрах от города». Место уединенное и малолюдное. «Знаю. Через два часа на стоянке около клиники. Приезжайте один, в противном случае к вам попросту не подойдут». «Там вокруг старый лес. Есть куда скрыться при необходимости. Я буду вовремя». «В те края невозможно скрытно перебросить более-менее серьезные силы полиции. Да и кто угодно другой тут спасует». а, заметив прибытие подкреплений, встречающий попросту отойдут в лес, и все. Чтобы прочесать его, полка не хватит. Отпустив водителя, переговорщик сам сел за руль и выехал на улицу. Он не опасался каких-либо подстав. Эти времена давно уже прошли. Те, кому положено, прекрасно знали номер и марку его автомобиля. Опасность могла исходить разве что от каких-нибудь очередных... беженцев. Но для этого надо заехать прямо в те места, где они компактно обитают. А таких дураков, слава богу, осталось не так-то уж и много. К месту встречи он прибыл вовремя, даже чуть раньше оговоренного часа. Зарулил на стоянку и остановился. Глушить мотор не стал. Вечерело, и воздух был прохладным и сыроватым. Здесь не так давно прошел дождь. Поэтому в машине тихонько работал делая ожидание достаточно комфортным. «Интересно, они подойдут пешком или приедут на машине? И кто это будет? Один человек или несколько?» Ответы на свои вопросы он получил достаточно скоро. Вывернувшийся из-за поворота автомобиля, осветив его машину фарами, дважды мигнул дальним светом. «Мол, мы тебя ждем!» «Что ж, надо идти». Выключив мотор, переговорщик выбрался наружу, И поежился. Сыра все-таки в лесу. При его приближении к машине приоткрылась задняя левая дверь. Милости просим. «Добрый вечер». «Здравствуйте». «Как я могу к вам обращаться? Вы же знаете мое имя. Можете называть меня Гербертом». «Гербертом этого будет вполне достаточно», — не поддержал тему собеседник. При открытии двери в салоне почему-то не загорелось освещение, так чтобы Бунилья не мог рассмотреть лица сидевшего напротив человека. А от водителя их отделяла стеклянная перегородка, так что и его Джозеф тоже не мог разглядеть. «Хорошо, как скажете. Вы представляете собою организацию, известную мне как гарбард 52 Вам предъявить верительные грамоты?» Мне вполне достаточно и вашего устного заверения. Да, я могу говорить от ее имени. Вас устраивает? Устраивает. Могу ли я задать вам несколько вопросов? Задать можете. А вот с ответами могут возникнуть определенные сложности. Да, не выстраивается пока разговор. Ну что ж, в конце концов, со всякими там вождями различных фронтов тоже было ничуть не легче. Начнем. Я полагаю, вы в курсе того, кто я такой и чьи интересы представляю в настоящий момент. Джозеф Мария Банилья, 68 лет. Перечислять ваши официальные должности не стану, это не имеет отношения к делу. В настоящий момент вы выступаете доверенным лицом Марка шафхаузена одного из основных столпов криптофинансовой системы. Можете не стараться, передавая мне содержание вашего с ним разговора. Оно нам известно. Полностью? Да. Ничего себе заявление. Они, стало быть, контролируют и переговоры Марка. Похоже на то. А все ли они знают? Прослушка в кабинете, а в коридоре? Рискнем. И тем не менее вы согласились на эту встречу? С вами. Ваш молодой помощник не представляет для нас никакого интереса. Однако Ганс, которого можно назвать молодым помощником только с очень сильной натяжкой, желанный собеседник во многих серьезных местах. «Весьма польщен столь высокой оценкой моих скромных «Не надо!» — холодно парировал Герберт. «Не воспринимайте мои слова как дежурный комплимент. Мы оба хорошо понимаем истинное положение дел. Если не возражаете, перейдем к делу». «Согласен». Шафхаузен не хочет в могилу. Туда никто не спешит. Вот уж не сказал бы. Анализируя причины поступков некоторых ваших нанимателей, к ному выводу прийти иногда очень сложно. Они готовы пойти навстречу некоторым вашим требованиям. Например, предоставить статус наибольшего благоприятствия нашим операциям. А кто сказал, что у нас его нет уже сейчас? Льготные условия обслуживания. Так они имеются почти у всех клиентов, которые оперируют серьезными суммами. Он даже и не знает, с кем по-настоящему имеет дело. А туда же. Мы могли бы субсидировать некоторые ваши проекты. Учитывая масштаб наших операций, скорее уж мы могли бы выйти с таким предложением. Пока я не вижу с вашей стороны ничего, что заслуживало бы внимания. Уж извините за прямоту, Джозеф, но вам пока... Нечего нам предложить. Но зачем-то вы же приехали. Действия ваших нанимателей причинили нам определенное неудобства, не скрою. Но не в наших правилах оставлять такие поступки безответными. И мы этого не делаем. Пока у Шафхаузена еще есть парочка козырей. И пора бы их уже выложить на стол. Но я не понимаю, о чем идет речь. значит ваш старый друг не все вам рассказал только и всего такое имя как жасмин говорит вам что нибудь жасмин это еще кто такая стоп подружка того самого шалопая которую не стали выкупать у похитителей да по моему ее звали именно так э, -э не уверен чтобы не оказаться в ее положении Потребуйте у своего друга полной откровенности. Тогда и поговорим. Продолжение разговора состоялось в тот же день, только уже в другом месте и в ином составе. И на этот раз обошлось без коньяка и прочих привычных любезностей. Сказать, что переговорщик был не в духе, это еще очень мягко охарактеризовать ситуацию. Знавшие его люди сказали бы, что он просто вне себя. Марк. Вы поступили крайне некорректно. Еще никогда за всю свою деятельность на данном э, участке работы я не был настолько дезинформирован. Джозеф, я предоставил вам исчерпывающие сведения по всем вопросам. По всем ли? Ну, по всем важным. Кто это такие, Гарвард? Честно, и без всяких ваших предположений. У меня сложилось впечатление, что мне что-то договаривают. Финансист смутился. «Ну, они торгуют наркотиками. И вы опасались меня этим смутить? Нечто вроде пресловутого картеля. Как там его? А, Синалоа?» Шафхаузен покачал головой. «Больше, Джозеф. Гораздо больше. Они на этом рынке с пятидесятых годов прошлого века». Бонилье на какое-то время замолчал, что-то прикидывая. «Если бы не определенные репутационные потери уже лично для меня, Марк, то эта наша встреча была бы последней. В конце концов, основную вашу проблему я решил. Ну, скажем так, теперь там все зависит уже от вас. Переговорный процесс запущен, и я спокойно могу отойти в сторону. Вы и без моего посредничества можете сесть за стол переговоров», произнес он наконец. Но прикоснувшись еще и к этой теме, мы готовы вам все компенсировать. «Все ли?» — усмехнулся переговорщик. «Чем больше мне становится известным, тем менее я уверен в успехе». «Марк, они вас ничуть не боятся. Поверьте, я немного встречал людей, которые как минимум не прониклись бы уважением к столь серьезным деньгам. У меня попросту не нашлось никаких аргументов, чтобы их убедить. У меня!» Оба собеседника на какое-то время замолчали. «Итак», — поднял голову Банилья. — «идея привлечь их в качестве союзников». «Чья это была идея?» «Ну, скажем так, некоторых экспертов среднего звена». Так вот, на тот момент она показалась весьма перспективной. Гарвард смог легко обеспечить нас нужным количеством наличных средств, предоставил свои каналы для их распространения, да и потом... Мы уже тогда предполагали возможность неудачи, и нам был нужен... нужна фигура прикрытия. Скажите уж проще, козел отпущения. Да. И что? Ничего, — пожал плечами Бонилье. Ничего такого, что вы не могли бы мне рассказать и ранее. Был неправ, признаю, — вспылил финансист. В конце концов, можно поверить в то, что торговцы наркотиками... Могут явиться еще и распространителем болезни. В этом нет ничего невероятного. Мало ли какие там могут возникнуть ошибки и накладки. И это переводило все стрелки, так кажется, говорят на Востоке, на посторонних людей. Неплохая идея, могу отметить. Где же произошел сбой? Мы пока не знаем. Возможно, было ошибкой иметь дело лишь с рядом функционеров среднего звена. Надо было искать выход на руководство проекта в целом. Вы знаете, где их искать? Предполагаем. Настоящее имя руководителя Гарварда известно лишь президенту США. Ничего себе уровень! Покачал головой у Бонилье. Он что же, правительственный чиновник высокого ранга? Как правило, бывший. Мы не озадачились в свое время получением более полной информации. Я понимаю, это было ошибкой, но... «Нам катастрофически не хватало времени. Как и сейчас, только уже по иной причине. Это ведь не меня караулят у двери наемные убийцы». «Вы что-то знаете?» — встревожился финансист. «Ну», — усмехнулся собеседник, «я умею многое понимать и из намеков, и прочих недосказанностей». «Но так дела не делают. В мире финансов так не принято». «В этом мире...» как вы изволите выражаться, Марк, не всегда поступает в соответствии с вашими ожиданиями. Да, во время Великой депрессии многие уважаемые люди выбрасывались из окон. Тогда им казалось, что это лучший выход. И не только для них. Возможно, что кое-кому так кажется и сейчас. Но, Марк, этот ваш проект с вирусами, он завершен или попросту заморожен до лучших времен? Мы вложили в него много средств. Привлекли ученых с мировым именем. Почти пять лет подготовительной работы. Иными словами, он до сих пор действует. Так? Я же вам говорил. Мы работаем над созданием отвлекающего следа. Каковой, будучи обнаружен, недвусмысленно укажет еще и на конкретную страну. То есть вы не отказались от данной идеи полностью? Нет.